Глава пятая. Энджи. Как вы думаете, почему вы здесь, Анжела? Перед натальным психологом оказывается женщина лет на пять меня старше. Чуть полновато, в волосах поблескивают седые прядки. Надо же, как рано, но глаза на удивление бодрые и энергичные. А я думала, что психологи сами по себе напоминают клубок нервов и потенциально являются клиентами своих же коллег. Не знаю, отвечая на вопрос, пожимая плечами. Потому что врач меня к вам послал. Но если я отнимаю у вас ваше время, мы на этом можем закончить. Я могу отметить, что у вас нет никаких проблем, и в наших дальнейших встречах не будет никакой необходимости. В первую секунду я испытываю возмущение. До чего однако докатились все эти бюджетные врачи? Вообще не хотят работать. А ведь вот на это уходит 5% моей зарплаты. И вот чёрт с два. Ни фига никуда не уйду. Взгляд психологии не становится разочарованным, напротив, она будто выжидает. Я поняла. Я осталась и вы ждёте, что я скажу зачем? Врач насмешливо щурится и едва заметно опускает подбородок, а я немного зависаю. Как же это сформулировать, чтобы не прозвучало глупо? По-моему, как ни сформулируй, но от моих проблем пахнет таким наивняком, что с ними просто стыдно кому-то обращаться. У меня был нервный срыв, медленно проговариваю я. Ну или что-то вроде того. Подскочило давление без каких-либо особых причин, и оно не снижалось почти сутки после моей госпитализации. При этом сердце у меня здоровое, причин для таких вот историй как будто нет. Как будто Как будто. Я повторяю, прибываю всё в той же лёгкой прострации. Физических причин нет. Но есть эмоционально, не так ли? День был сложный. Короткий ответ психогине не устраивает, она лишь продолжает выжидающе на меня смотреть. Ох, чёрт, как же сложно это. Как сложно кому-то вообще об этой ерунде говорить. Но подумаешь, отец моего будущего ребёнка назвал нашу с ним ночь ошибкой и всеми силами делает вид, что её не было. Но подумаешь, мне приходится с ним работать. Не маленькая девочка. Давно должна была привыкнуть, что жить априори сложно. Но ну, подумаешь, оказалось в одном вольере с больной лошадью, сама себя напугала, а всё в итоге обошлось. И наверняка это какой-то придурок-подросток, как и сказал тот сержантик, потому что я в уме не представляю, кому могло насолить настолько. Ну, подумаешь, мужчина, к которому я 3 года питала безответные чувства, женится на другой, и всё это происходит в поле моего зрения. Ну, подумаешь, тот, кто ухаживал за мной и действительно нравился мне сейчас, целовался с другой. За потоком мыслей и путающих объяснений я не сразу осознаю, что снова начинаю плакать. Бессильно устала, вымученна. Это всё такая ерунда, а я опять проигрываю в собственной глупости, в собственном слабости. И мне ещё даже платки подают и воду. Не торопись, проплачься, мирно советует мне психолог. Стресс, который ты сдерживаешь в себе, никуда не девается и пользы он тебе никакой не несёт, только травят. Я так не могу, не привыкла. Господи, какие жалкие всхлипы рождаются на свет из моего рта. Был бы жив мой батюшка, вспомнил бы с печалью, как-то раз бульба разделался с разочаровавшим. А как привыкла живо реагирует моя собеседница. Привыкла, как и бойбаба на себе всё тащить и ни слезинки не проронить, чтоб другим было удобно и спокойно. Все взрослые люди так себя ведут. Хрипло выдыхаю я, впиваясь ногтями в колени. Боль чуть-чуть помогает прийти в себя, но не так твёрдо, как мне хотелось бы. Да ну. Психолог оронично поднимает брови. Все, все взрослые люди так себя ведут, и те, что довели тебя до такого состояния, они-то точно ведут тебя идеально. Это ты сама себя накрутила. У меня звенит в голове, я бессильно хватаю ртом воздух, как рыба, выброшенная на песок, которая срочно пытается научиться дышать новым способом. Давай разберёмся детальнее. В селе описаны, табу люди достигли возраста совершеннолетия и не на прошлой неделе, а уже порадышно. Я киваю, всё ещё не набрав в себе достаточно сил для разговора. То есть их можно назвать взрослыми людьми, способными принимать самостоятельные решения. Но при этом все они ведут себя так, как им удобно, и плевать им на тебя, на твое спокойствие и удобство. Так? Я закусываю губу. Признать это значит обвинить других людей в собственной уязвимости, но отрицать язык не поворачивается. Давай начнем немного раньше, Анжела. Психологинь успокоительно улыбается, смягчаясь в тоне. Мы уже поняли, что люди крайне редко ведут себя так, как удобно другим. И тебе тоже не стоит беспокоиться об удобстве, Левы тётки, вроде меня, когда речь заходит о проявлении твоих эмоций. Но наша с тобой задача сейчас не в этом. Мы должны понять, как ты оказалась там, где ты оказалась сейчас. И где же я оказалась по-вашему? Я сама ощущаю себя готовой зарычать и вспылить. Да как она смеет говорить обо мне так, будто я какая-то слабачка? В депрессии, девочка, в депрессии. Невесело вздыхает врач, причём абсолютно не шуточный, представляющий огромную угрозу для тебя и твоего ребёнка. В депрессии я Эти модным словечком обожали прикрываться прежние мои подружки, точнее подружки моей подруги, незабвенной Стервозины Крис, подставившие меня на старой работе. Депрессия была универсальной причиной, чтобы выпросить у мужа шубку, поездку на Ибицу, чтобы завести любовника или бросить работу. При том, что я ясно видела, это просто каприз, средство манипуляции, оправдание, симуляция. И для меня слово депрессия всегда было практически синонимом такой вот бесконечной дури в голове. когда просто нечем занять мозг, что придумываешь себе драматичную болячку, и признать себя такой, да не в жизнь. Все это я проговорила вслух, а врач не повела я бровью. К твоему сведению, депрессия — это вполне конкретное психологическое расстройство. Мирно комментирует она, когда я затихаю. Очень опасно для человека, потому что приступы тоски и уныния зачастую становятся причиной для суицида, а у беременных частенько провоцируют выкидыши. Мы ведь с тобой не хотим ничего такого. Нет, нет, конечно, нет. Я нервно встряхиваю головой несколько раз. Я очень хочу, чтобы мой ребёнок родился на свет здоровым. Тогда давай приступим. Психолог не щёлкает кнопкой ручки. Я буду записывать, если ты не возражаешь. А записывать что? Настороженно уточняю я, хотя возражения у меня на самом деле нет. Пусть, если это надо, пусть. Детали, кратко поясняет женщина. Например, расскажи ко мне самое раннее твоё воспоминание из детства. Нужно сказать, впечатление на меня психотерапевт произвела странное. Она была резкая, она была некорректной, её вопросы были совершенно непоследовательны. От самого раннего детского воспоминания мы перешли к теме, насколько просто я схожусь с людьми, насколько меня раздражают любые отклонения от текущих планов, не имею ли я привычки пересчитывать листья на деревьях или ходить на работу по одной привычной дороге, отчаянно боясь всех остальных. 1 час в её кабинете пролетел как 20 минут. Из-за этого время я четыре раза почти дошла до точки кипения, когда хотелось только встать и хлопнуть дверью, чтобы уйти подальше от этой ужасной грубытётки. Я оставалась моральным мазохизм нашей всё на самом деле. Хотя иногда она мне напоминала зеркало, само меня жёстко беспощадно тыкающую носом в косяке. Только я исправляла рабочих в косяке, а она нелогичности в моих представлениях о себе и мире, что меня окружает, а она саму себе бижаться воистину бессмысленно. Что ж, В какой-то момент психогиня останавливается, будто бы выдыхает, глядя в свой блокнот. Будем считать, что наша сегодняшняя встреча прошла успешно. Я думаю, вам есть что обдумать, Анжела. Вот уж да. Голова просто гудит от впечатлений, от всколыхнувшихся эмоций, тонет в мешанине противоречивых мыслей. Антидепрессантов я тебе назначать не буду, тебе их попросту нельзя, продолжает женщина, но психотерапию назначаю, пока раз в неделю. Нам много над чем предстоит поработать. Твоя самооценка это что-то ужасное, дорогуша. И я спросила тебя о пяти вещах, что тебе в себе нравится, и ты причислила сугубо рабочие качества. Такое ощущение, что ты не живёшь в неработе, и как при этом ты планируешь уходить в декрет? Ухаживать за ребёнком до полутора лет? Ну, это будет моей работой. То есть ты планируешь положить себя на алтарь воспитания, ожидаешь, что твой ребёнок будет платить тебе зарплату любовью. Щурит цётка. И в этой версии эта мысль смотрится действительно не особо хорошо. Ты должна сама себя любить, дорогая. Это будет гораздо полезнее для твоего ребенка и для вас обоих вместе взятых. А я, получается, не люблю себя. Так странно обдумывать эту мысль. Я-то по жизни себя считала огромной гаисткой. Домашнее задание. Голос психологини ловит меня у самой двери. Постарайся отследить, сколько раз за день ты пытаешься себя ругать или критиковать. И каждый раз говори себе комплимент. И стави в тетрадку палочку. Через неделю посчитаем, сколько раз это было. И где я возьму тетрадку? Скептически спрашиваю я. В больничном магазине бери. Только купи потолще, иначе докупать придется. Меня даже слегка задевает то, что психолог так уверена в своих словах. Но откуда ей знать? С чего она вообще решила, что я себя много критикую? В палате я, к своему удивлению, обнаруживаю тетю Ангелину. Она сидит на моей кровати и с интересом листает зеленый томик фрая. На моей тумбочке уже лежат какие-то контейнеры и связка бананов. Моя электрическая зубная щетка, вот уж почему я действительно скучала. Стопка одежды на краю кровати. «Ты рана!» Я округляю глаза и кашусь на часы. «Даже одиннадцати нет?» «Ну что мне тебе, бросать, что ли?» Тетка всплескивает руками. «Вчера допоздна смотрели состояние ремонта в моей квартире. Уж не смогла приехать. Сегодня отпросилась с работы ради такого дела». «Спасибо!» Я порывисто обнимаю тетку. Как показывает реальность, последних нескольких недель все-таки семья для нее не пустое слово. Характер у нее, конечно, тяжелый, да и псина вредная, но и я, скажу честно, далеко не нутелла на вкус». Интересно, а вот это вот тянет на попытку поругать себя. Наверное, всё-таки да. Что ж, Анжела, ты молодец. Где тут моя тетрадка? Анжела, наблюдая за моими непонятными манёврами, тётка явно прикидывает, что ей важнее: досказать мысль самой или спросить меня, что за дурью я маюсь, выбирает первое. Ангел, я вообще-то не только вещи тебе принесла. Смотри, на моё колено ложится один из моих щитов, красный, почти багровый. С тех пор, как я хожу в должниках коммунальных служб, Знаю, что таким вот нехитрым способом моя управляющая компания сообщает о критичности размера накопившегося долга. Я видела разные степени цветов этой бумажки за последний год: от светло-бежевого до ярко-жёлтого, светло-розового, и вот теперь красный-багровый даже. Плюсом ко всему, к счёту прицеплена вторая бумажка судебное постановление о взыскании с меня. Суммарный долг заставляет сердце ёкнуть. Я гасила их потихоньку, понемногу, на что хватало денег, стараясь платить по каждому пункту счета хотя бы чуточку, потому что знала, что если не платить вообще ничего три месяца подряд, тот же газ или свет запросто отключат. Но платила я не целиком. В первую очередь оплачивала счет по неустойке с бывшей работы, потому что знала точно, не заплачу козырю, и его адвокаты с удовольствием меня вышвырнут из родительской квартиры. И вот допрыгалась. До судебного требования в срок до 14 дней оплатить долг целиком. В противном случае управляющая компания будет иметь право обратиться в службу судебных приставов. Об их методах работы я знала. Отвойти в дом и забрать все ценное, что попадается на глаз, можно даже по четверти стоимости вещи, причем не магазинной, а цены из того же Авито, до заморозки счетов и карточек. И вот этого допускать было никак нельзя. У меня как раз подходил срок месячного взноса по неустойке. И на долг, и не на устойку имеющихся у меня денег не хватит. Вот ведь черт. Смотрю на бумажку невидящими глазами и понимаю, что не понимаю, что мне делать. Куда бежать? Даже почку не продашь. Беременна ведь. И точки перед глазами кружатся, кружатся, кружатся. «Я оплатила долг, если что», — выводит меня из зависания голос Ангелины. «В первую секунду я даже не верю, что услышала именно это, потому что это... это выходит за рамки родственной помощи. Вот эта сумма точно выходит». «Ты с ума сошла?» — хрипло, спрашиваю, не поднимая глаз. А надо было подождать, пока тебя из квартиры выселят. Да чтоб не тебя одну, да ещё и ребёнка твоего. Езвительно вскидывается Ангелина. А мы пальцы те ребят уголочек красной бумажки, пытаясь растереть его в бумажной катушке. Нужно что-то сказать. Что? Спасибо. Господи, да какое спасибо? Тут одно спасибо, как лопушок для прикрытия танка, такое же бесполезное. Я тебя отдам, признашу подрогивающим голосом. Выйду из больницы, сходим к нотариусу, оформим расписку. Можно спросить, а чем ты в этом случае свои исковые выплаты покрывать будешь? Сарказма в голосе Ангелины на три грузовых вагона хватит. Милостыню просить будешь? Мои пальцы расправляются с уголком счета и принимаются с крестей по колену. Да, поздновато я к психиатру-то пришла. Надо было раньше. Какими словами я сейчас себя костерю, ни один словарь матных слов столько не знает. Это чересчур, ты сама это понимаешь. Бросаю на тетку прямой взгляд. Я очень благодарна тебе, Когда ты берёшь на себя ужин или вот сейчас, когда ты привезла мне вещи, я могу стрельнуть у тебя пару тысяч до зарплаты, чтобы через неделю их вернуть. Я могу попросить тебя найти мне работу, и по груб жизни буду обязана, но это я так не могу. Не могу принять эту твою помощь, поэтому давай сойдёмся на расписке. Ой, мись, коза. Тётка тяжко вздыхает и хлопает по покрывалу рядом с собой и сядь. У меня к тебе есть встречное предложение. Какое? Недоумевающе спрашиваю я. Тетка не отвечает, выжидает и, пока я не сажусь, не открывает рта. Зато потом наносит воистину неожиданный удар. «Я тебе предлагаю продать нам с Иваном Александровичем твою квартиру». «А?» Звук получается каким-то пришибленным и немного оскорбленным. Я ведь даже не думала. «Если быть точнее, мы тебе предлагаем обмен. Моя двушка плюс его однушка на твою трешку. С доплатой, потому что у тебя и район хороший, и планировка у квартиры прекрасная». Ремонт Ванины квартиры уже закончен, ремонт моей идет полным ходом. Но зачем мне две квартиры, по-вашему? Анжела, ты беременна, деловито напоминает тетка, и мужика у тебя нет. Несколько лет тебе с ребенком придется обходиться небольшим количеством денег. Я это и так знаю. А выплаты судебные у тебя на сколько еще? Лет на семь? На шесть. Все одно. И счета надо на что-то оплачивать. Ну, допустим, хватит тебе денег на выплаты. Есть-то ты что собираешься? И при чем тут это? Ох, ну что такое? Тётка сердито хмурится досаду на мою несобразительность. Пойми ты, мы предлагаем тебе две квартиры в ближнем Подмосковье. В одной живи, вторую сдавай. Ты не волнуйся, мы доплату хорошую тебе предложим. Сможешь и к рождению малыша подготовиться, может даже долг свой вперёд погасишь на некоторое время. И те деньги, что я заплатила, пусть они пойдут как маленький задаток. Ага, ни хрена себе, маленький. У меня на этот маленький задаток судебный пристав бы полквартиры вынесли. Вот веселье для Ирины с Екатериной. Слушают настаращится, рты подкрывали. Тебе-то это зачем? Не доумевай, а тётка неожиданно смущается. Да ну, разве это важно? Важно, я покачиваю головой, потому что я не понимаю, на кой чёрт вам с Ванмом Александровичем трёшка. Ты хочешь отдельную комнату для Ричика, или он хочет бильярдную? Может, вам легче в Таиланд съездить для смены обстановки? Ребёнка мы хотим дурочка. Неожиданно устало откликается тётка, второй раз за час выписывая мне нокдаун. «Ребенка? Ну как все это?» «Ты еще девочка, а мне уже куча лет, Анжела». Тетка воздыхает. «И климакс. Это ты захотела ребенка, забеременела. У меня так уже не получится. И вы?» «Мы решили взять из детдома девочку», поясняет тетка спокойно. «Уже присмотрели. Полгода брали ее к себе на выходные, но хотим удочерить полностью. Лида сирота, не очень здоровая, с задержкой в развитии, но и таким нужны семьи. Мы собираем справки. Вот только там все строго, есть требования по жилплощади, желательно отдельная комната. Мы сначала хотели просто продать наши квартиры и купить побольше, и разменять никак не привлекает тебя, но я с тобой пожила, узнала про твою беременность, про исковой долг, вижу, что тебе тяжко. Вот я и подумала, может мы с тобой друг дружке поможем, а квартира Иван Александрович, кстати, гораздо ближе к твоей новой работе, чем это. Ну что скажешь? Я молчу, перевариваю информацию. На самом деле тут столько всего, даже не поймёшь, что первым осознавать. Ты ведь никогда не хотела детей, произнёшь растерянно. Ну вот, а на старости лет придурь в голову дала. Ангелина нервно смеется. Да и Ване Лидуська понравилась. Ты не думай, я уже три года об этом думала. В прошлом году готовиться начала. Даже не сомневаюсь. Улыбаюсь слабо. Тетка у меня действительно из таких, кто перед выполнением цели разузнает о ней абсолютно все. И разработает план. Я тоже такая. Ненавижу принимать спонтанные решения. Плохо они обычно заканчиваются. Ну все, я тебе предложила, ты думай. Ангелина поднимается на ноги, хлопнув в ладоши. Мы тебя не торопим, но и ты постарайся с решением не затягивать. Не согласишься ты, будем другие варианты искать. Как-то мне весело, однако, получается день.